Вот что такое ирония судьбы, а вовсе не путешествие по пьяни из Москвы в Ленинград. Наемников заказали наемнику, плохо дело если так, хуже первого выброса, который чуть всех нас не угробил. Все понятия к чертовой бабушке, а все отработанные сценарии в утиль. И что дальше? Анархия? Новый порядок? Не, так не пойдет, мне это не нравится. Мне это не выгодно, а главное, меня задели как профессионала и разводящего группировки. Пять бойцов — это слишком серьезный вызов, чтобы оставлять его без ответа. Товарищ желает устроить маленькую революцию. Я задушу ее в зародыша. Контракт не пострадает. Похоже, мы идем по одним следам. Может быть, даже с одинаковыми заданиями. Но вернется только один. Им буду я. Андрей еще раз прокрутил в голове факты и в очередной раз подкорректировал свои планы. Кем бы ни был убийца с саблей... Особо дерзким и хорошо подготовленным бандитом, который задался целью отнять артефакт у ходаков, когда они его добудут, или наемникам, страхующим группу от любого рода неприятностей, его следовало опередить, обнаружить и замочить в сортире, как рекомендуют лучшие эксперты от контрразведки. Выполнить все эти три этапа акции не в ущерб контракту было вполне реально, даже без карты и прикрытия. Старый отлично помнил маршрут и ориентировался на местности практически с закрытыми глазами. Так что если отбросить гнев и легкую браваду, реально на пути у него стояли только две проблемы. Первая — вероятные пси фехтовальщика, с помощью которых он превратил бойцов Хруста в зомбированные мишени. И вторая — тактическая инициатива. Пока она была на стороне противника, возможно, он уже сейчас следил за наемником из густых зарослей и тоже прокручивал в голове новый план. Андрей невольно оглянулся, видимых признаков слежки не было. Да и быть не могло, на слух что-то определить тоже было сложно, а вот пресловутая интуиция отчетливо сигналила об опасности. Лунев опустил забрало и неслышно шагнул в полумрак под хвойной сенью. На новой позиции видимость была все той же. Практически никакой. Зато звуков прибавилось. Наемник услышал целых два щелчка. Под чьей-то ногой хрустнул валежник. И этого ему оказалось недостаточно, чтобы убедиться, что интуиция опять не подвела. За Луневым явно следили. Фехтовальщик это был или кто-то еще, неважно. вас был в наличии, и его следовало обрубить, прежде чем двинуться в дальнейший путь. Может быть и не саблист, а случайный ходок или тот недомерок с огнеметом. Теперь неважно. Теперь играть будем по-серьезному, на вылет, без базара и дипломатии. Дальше пойдет тот, кто выстрелит первым. Андрей взял оружие на изготовку и почти бесшумно двинулся в обход источника подозрительных звуков. Пройдя метров сто, он вспомнил, что не подчистил место схватки, не собрал свои гильзы и, главное, не вернул сюрикен. Но возвращаться было некогда, и Лунёв продолжил путь по следам загадочного врага. А зря. Вернувшись, он мог бы увидеть кое-что интересное. Когда фигура наемника скрылась за деревьями, мокрая хвойная подстилка в десяти шагах от залитого кровью места побоища медленно вздыбилась, а затем опала, образовав вокруг вскрытой лёжки небольшой округлый вал. Поднявшийся из-под слоя хвои человек смахнул прелый мусор с лицевого щитка боевого шлема и осмотрелся. Убедившись, что вокруг чисто, он наклонился и легонько хлопнул по земле ладонью. Справа и слева от него тут же вскрылись еще две невидимые прежде лежки. Восставшая из-под хвои троица хорошо вооруженных и экипированных бойцов обменялась короткими жестами, тщательно прибрала сырые постели и двинулась по следам ходаков. Примерно через два с половиной километра на опушке леса старший тройки поднял руку, приказывая остановиться. Впереди раскинулось поле, покрытое неестественно рыжей, даже для осеннего пейзажа травой, среди которой белели груды до чисто обглоданных костей сотен и сотен животных, а, возможно, и людей. Командир внимательно осмотрел местность в бинокль, затем достал из кармана на бедре ПДА компактный компьютер и сверился с картой. Ничего похожего на это поле на карте не значилось, Комп уверял, что впереди произрастает все тот же мрачноватый и неуютный лес. Открытое пространство лежит километра на полтора правее, но это не поле, а болото. Старший спрятал комп и включил детектор аномалий. Спутники последовали его примеру. Все три детектора были включены в режиме без звукового сигнала. А потому лишь отчаянно замигали светодиодами, и нарисовали на экранчиках примерную схему расположения аномалий. Если верить приборам, аномалии располагались на каждом квадратном метре по всей площади открытого пространства и превращали его в подобие сплошного минного поля, пройти по которому было практически невозможно. Тем не менее, следы группы ходоков вели именно сюда. Были хорошо видны на примятой траве поблизости от леса, а метрах в тридцати от опушки терялись среди костяных курганов. Командир примерно минуту раздумывал, чему верить, карте и прибором или собственным глазам и чутью. Затем запустил руку в подсумок, достал пригоршню увесистых гаек и бросил одну вперед. Ничего особенного не произошло. Командир зашвырнул еще одну гайку, примерно вдвое дальше, но аномалии никак не проявили себя и на этот раз. старший помедлил еще минуту и наконец принял решение. По его команде троица выстроилась в колонну и медленно двинулась по следам штабной группы.